Страница 173. Письмо 131. Софья Андреевна Толстой. 1889 год. Марта 29. Спасская. 29 марта. Вечер. «Вчера получил, милый друг, еще более грустное от тебя письмо. Примечание первое. Вижу, что ты физически и нравственно страдаешь и болею за тебя. Не могу быть радостен и спокоен, когда знаю, что тебе нехорошо». Как ни стараюсь подняться, все делается уныло и мрачно после такого письма. Ты перечисляешь все, чему я не сочувствую, но забываешь одно, включающее все остальное, чему не только не перестаю сочувствовать, но что составляет один из главных интересов моей жизни. Это вся твоя жизнь, то, чему ты сочувствуешь, то есть то, чем ты живешь. И так как не могу смотреть иначе, как так, что главное есть духовная жизнь, Ты не перестаю сочувствовать твоей духовной жизни, радуясь ее проявлению, огорчаясь ее упадку. И всегда не только надеюсь, но уверен, что она все сильнее и сильнее проявится в тебе и избавит тебя от твоих страданий, даст то счастье, которому ты как будто иногда не веришь, но которое я постоянно испытываю тем сильнее, чем ближе приближаюсь к плотскому концу. Если бы не мысли о том, что тебе дурно, мне было бы превосходно здесь». У русов милейший, хотэм. Хозяин. Я чувствую, что я ему не в тягости. Мне прекрасно. Встаю в восемь, пишу допишу. Да Кажется, очень плохо, но все-таки пишу до двенадцати. Примечание третье. Обедаем, потом я иду гулять. Вчера ходил за десять верст на огромный бывший лепешкинский завод, где, помнишь, был бунт, который усмиряли Петя и Перфильев. Примечание четвертое». Там три тысячи женщин уродуются и гибнут для того, чтобы были дешевые ситцы и барыши к нопу. а нынче ходил за три версты в деревню Владимирской губернии. Дорога старым бором. Очень хорошо. Жаворонки прилетели, но снегу еще очень много. Скворцы перед самой моей форточкой в скворешнице показывают все свое искусство». И по Иволгиному, и по Перепелинному, и Коростелиному, и даже по Лягушечьему, а по-своему не могут. Я говорю, профессора, но ну, мили профессоров, целую тебя очень, а также очень всех детей. Спасибо Тане за открытое письмо, я не откажусь и от закрытого. Не унывай, Таня, князь велит кланяться». Пожалуйста, пиши чаще, бывают оказии сверх положенных дней. Примечание. Первое. Письмо 26 марта. Смотри, Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому, Москва, Ленинград, 1936 год. Письмо 205. Второе. Перевод с французского начитано в тексте. Третье. Толстой работал над комедией «Плоды просвещения». И примечание четвертое. В 1885 году на мануфактурной фабрике произошли волнения рабочих, вызванные тяжелыми условиями работы и низкой заработной платой. Берс, в то время уездный исправник, принимал участие в подавлении рабочих волнений и обратился за военной помощью к московскому губернатору Перфильеву. Конец примечаний.